Глава шестая. Отбытие. Светлана Белая. Дракон вёл меня к своей лошади, а я была в состоянии только послушно переставлять ноги, не зная, что вообще дальше делать. Растерянность — вот основное чувство, которое я сейчас испытывала. То, что недавно пришлось испытать в храме, выбило меня из колеи. Деннион и его сестрица ошиблись. Дракона не так уж сильно ненавидят магов, По крайней мере, Шонари Асаж, похоже, точно не испытывал сильной неприязни ко мне или Ланарии Деида, судя по результату ритуала. Как же сложно играть чью-то роль. Постоянно приходится напоминать себе о том, что эмоции окружающих направлены не на меня, а того, кем приходится притворяться. «Асаж, ты же не собираешься сейчас утащить мою сестру в ваши горы?» Наконец-то обрёл дар речи Денион. Он, как и все остальные люди и драконы, бывшие свидетелями нашей... «Хм, свадьба. Долго пребывал в шоковом состоянии». «А что же меня должно остановить?» Ехидно спросил дракон, усаживая меня на свою лошадь. «Кстати, у моего новоиспечённого супруга, как и у его друзей, кони были самыми обычными, без крыльев». «Лана не готова к подобному путешествию. Всё произошло несколько неожиданно. Моей сестре нужно хотя бы собрать свои вещи, а потом я открою ей портал прямо к твоему дому». «Если дашь ключ от своей защиты». На удивление вежливо предложил Дэнион Дэида. «Нет», — коротко ответил дракон, пока его приятели запрыгивали на своих коней. «Хорошо, можешь не предоставлять нам доступ. Просто встретишь Лану с приданным здесь через неделю», — настаивал аристократ. «Герцог Дэида, неужели вы сомневаетесь в том, что я способен обеспечить свою жену всем необходимым? Впрочем, если вы так хотите передать Ланаре её личные вещи...» то можете отправить Тихобозом. Мои слуги встретят его на границе». Как будто издеваясь над магом, непоколебимо произнес Шонари Асаш. «Я просто вижу, что моя сестра шокирована произошедшим. Ей нужно время, чтобы осознать и принять свою судьбу». Решил зайти с другой стороны Дэнион. «Так ведь, дорогая?» Обратился ко мне аристократ. В ответ я активно покивала, но подобные аргументы не впечатлили Шонари. Он, как истинный дракон из земных сказок, не собирался выпускать из рук свою добычу. «На осознание принятия союза нам обоим давалось полгода. Сейчас моей жене нужно привыкать к своему новому дому и положению. Мой окончательный ответ — нет. И вообще, вы задерживаете нас, герцог», — недовольно сказал мой новоявленный супруг. «Вот именно. Путь до ближайшего приграничного городка не близкий. Вы хотите, чтобы Лана свалилась от усталости седла?» «Или заставите мою сестру ночевать под открытым небом?» Дэнион добавил в свой голос гневных ноток. «Это не ваше дело, герцог. О своей же не я позабочусь сам. Можете не сомневаться, я не позволю ей упасть». Возразил магу Шонаре, ловко усаживаясь в седле позади меня. «Я надеюсь, что так и будет». Вернулся к привычному шипению Дэнион, а меня одарил таким взглядом. «Как будто это я виновата в сложившейся ситуации». Пусть на свою настоящую сестрицу за то, что та так необдуманно выскочила замуж. Откуда мне было знать о том, что этот загадочный ритуал с драконом, о котором я в последнее время только и слышала, вообще состоится? Я и так с трудом представляла, что мне делать дальше. Рядом довольно громко шушукались маги из свадебного кортежа. Они тоже отошли от первого шока и теперь активно обсуждали случившееся, сильнее раздражая своим голым Дэниона. «Будьте уверены». Не остался в долгу мой супруг. Муж тронул поводья, и конь послушно двинулся прочь от храма. Нас практически сразу окружили спутники Шонари. Мужчины выглядели напряжёнными и собранными. Они больше напоминали боевой отряд, готовый к сражению, а не сопровождение аристократа на торжественное мероприятие. За широкими спинами драконов сложно было разглядеть хоть что-то. Единственное, что я смогла отметить, это то, что городок, который мы стремительно покидали, выглядел грязным и полузаброшенным. Вскоре мы выбрались на какой-то тракт. Я осторожно пошевелилась, стараясь расслабить затекшую спину. Но на моё движение моментально отреагировал мужчина, сидевший позади меня. Он хозяйским жестом обнял меня за талию и прижал к себе плотнее. «Потерпи немного, Ланария. Я понимаю, что тебе неудобно, но пока так будет безопасней». «Вечером доберёмся до пограничной заставы. Там можно будет отдохнуть и подыскать тебе смирную лошадь». Тихо произнёс Шонари, щекотно шевеля своим дыханием волосы возле моего виска. «Хорошо», — ответила я, с трудом представляя, что ещё можно сказать этому мужчине. «А где тут пегас, на котором я приехала?» Вспомнила я о красивой белой кобыле с крыльями. «Он остался у твоего брата. Возможно, он пришлёт кобылу вместе с другими твоими вещами». Ответил дракон. «Понятно», — пробормотала я. «Интересно, а что с обещанным валероном сундуком золотом? Не то чтобы я имела законное право претендовать на эти сокровища или приданное настоящей ланарии, но всё же... Любопытно, его зажал сам валерон? Или братец не счёл нужным отдавать ценности самозванке? Как вообще он планирует вытаскивать меня из сложившейся ситуации? И что будет теперь делать с драконом настоящая лана?» Как-то всё запуталось. «Ты совсем не такая, как я себе представлял», — неожиданно произнес Шонари, отвлекая меня от суматошных мыслей о будущем. «В каком смысле?» — уточнила я, оглядываясь на нового испеченного супруга. «Мне казалось, что магички, тем более аристократки, более требовательны и капризны. Мы едем уже третий час, а ты спокойно переносишь неудобства», — сказал Шонари, пока я с любопытством разглядывала его профиль. Больше всего меня привлекли прозрачные чешуйки на висках. Если не приглядываться, то их сложно заметить, но всё равно занятно и необычно. Я так засмотрелась, что забыла о том, что нужно что-то ответить мужчине. Но в этот момент прямо рядом с моей щекой что-то мелькнуло, заставляя неловко дёрнуться и прижаться плотнее к Шонаре. «Осторожно, воздух!» — крикнул мой муж, прикрывая меня чем-то похожим на плотный плащ, только почему-то живой и горячий. А дальше я только слышала воинственные крики, звериный рык, встревоженное ржание коней и лязг металла.